Американцы же не понимают, и коровам всё равно. Не хочется грубостей, объяснила Зоя. Хочется культурно. Надо бы и в нашу деревню пару американцев. А русские не могут, спросила цирковая пахихишница. Не могут, спокойно сказал фермер. Нет культуры труда. Научатся, помечтала Роза. Может, когда-нибудь научатся. Сколько стояла советская власть? 70 лет? Вот считай. 70 на обратную раскрутку. Алексей петь любил, напомнила Елена. Давайте споём его любимую. Пел мимо нот, но громко, вспомнил Гена Зоин муж. Гена поставил на колено гармонь, развернул мехи, запел. Голос у него был хрипловатый, но пел он хорошо. Людмилочка с удивлением посмотрела на Гену. Он пел не хуже эстрадных певцов, если не лучше. За рекой, за лесом, — начал Гена, — солнышко садится. Что-то мне подружки дома не сидится, — подхватили деревенские. Они разделились на голоса. Выстраивался хор. Сладкая истома, черемухи цвет. По хихишнице не выдержали, влились в хор. Усидишь ли дома в восемнадцать лет? Как они пели, как рвалась душа на волю. Елена глядела на поющий столб. Всё объединилось и слилось в одно. Не было городских и деревенских, богатых и бедных, победителей и поражённых, законных жён и случайных похихишниц. Все объединились в одну большую душу, как во время молитвы. Артемьев лежал под елью. Земля ещё не слежалась и пропускала звуки. Он слышал голоса, сплетённые в песню. Это были голоса тех, кого он любил в течение жизни. Они звучали так красиво и всепрощающе. Возможно, это пели ангелы. А может быть, просто шёл дождь.